Луиза. Зима 1942 года. Оставаясь одна, а в последнее время так случалось почти все время, и когда ее совершенно одолевала вялость, она пыталась сложить из кусочков себя самой некую узнаваемую фигуру, чтоб сама могла как-то разобраться, кто она. На актерских курсах они часами обсуждали «типажи людей», грани их личностей, черты их нравов, причуды их поведения или темперамента, обсуждали действующих лиц в пьесах, конечно же, и неделями ругали плохие пьесы, персонажи которых были двухмерными, вырезанными из картона фигурами без глубины. Тогда, когда они поговорили об этом со Стеллой, когда трусцу и прошлись по всем своим теориям, Стелла сказала — Конечно же, потому-то Шекспир с Чеховым и единственные драматурги, наделенные талантом. И герои больше похожи на яйцо. С какой стороны не взгляни, они никогда не выглядят плоскими. За ними следует что-то таинственное из-за угла, которое и не угол вовсе, но в то же время всегда представляешь себе цельную фигуру. А вот она, хотя и не просто действующее лицо в пьесе, себя яйцом совсем не ощущает. больше похожа на кусок безумной брусчатки или часть складной мозаики. Она не ощущала в себе никакого узнаваемого. Даже отдельные бруски для мощения или куски мозаики казалось, едва ли под стать ей. Больше они походили на череду кусочков, каким она стала привычна и какие, следовательно, годятся, чтобы ими играть. Миссис Майкл Хадли – один из таких кусочков. Счастливая молодая жена пленительного мужчины – Кто, если верить, ци разбил несчетные сердца? Люди писали «Миссис Майкл Хадли на конвертах». Так было в подписи к фотографии, сделанной из знаменитой фотостудией Харлипа и появившейся вскоре после бракосочетания в Country Life. Так называли ее служащие в гостиницах. Эта дама, и ипостась ее, пережила фешенебельную свадьбу, фото с которой появились в большинстве газет. «Я выгляжу молодой картошкой в белых кружевах», – нюнила она, зная, что это рассмешит семью Майкла. Эта дама носила золотые часы, свадебный подарок судье и кольцо с бирюзой и бриллиантами, подаренное ей на обручение. У нее новые чемоданы с инициалами «Л.Х.», выбитыми золотом по белой коже. В Кларидже ей дали номер, чтобы она сняла белое кружева и надела выходной костюм, сшитый для нее гермионой. приятный кремовый твит с размашистой, тонкой, алой вставкой-галочкой, прямая короткая юбка и пиджак с укороченным рукавом и светлыми алыми пуговицами. Она вышла из лифта, прошла к широкому входу отеля, заполненного членами ее семьи и людьми, которых она в жизни не видела, вышла к Даймлеру, где Кроули, шофер судьи, поджидал, чтобы отвезти их. позабыли про пальто, и Ци послала за ним Малколма, сарджента Малкольм, добрая душа, принесет его, — сказала она, — и он принес». Примечание. Сэр Харролд Малкольм уоттс сержант, британский дирижер, органист и педагог. Конец примечания. «Миссис Майкл Хадли была той, кого благожелательно разглядывали адмиралы». Некоторые из которых прислали громадные картонные коробки, полные чего-то явно когда-то ценного, а ныне превратившегося в разбитое стекло. Благодарить за такое было труднее всего, потому как в худших случаях, по осколкам, нельзя было догадаться, каков был предмет изначально. Я вам так признательна за присланное нам все это замечательное стекло, написала она одному из них. Множество людей, многие из них выдающиеся, были в восторге от знакомства с миссис Майкл Хадли и с разной мерой элегантности и галантности поздравляли Майкла с очаровательной молодой женой. Порой она ощущала себя трюком фокусника, белым кроликом, которого тот так ловко извлекал невесть откуда. Миссис Майкл Хадли, похоже, обретала жизнь только в присутствии других людей. Потом была еще дитя, невеста, О юности ее завели бесконечную волынку старшие флотские офицеры, друзья Майкла, многие из которых были еще старше его. Тоже относилась и к Хаттену, где, как она выяснила, им предстояло провести половину своего медового месяца. «Неделю сами по себе, а потом мы поедем к мамочке», — известил ее тогда Майкл. Она была дитя, ее извещали обо всем с нарочитой снисходительностью, со слегка поддразнивающим предостережением соглашаться на все, что угодно. Вы ведь не против? Было бы ребячеством не соглашаться, и она не делала этого никогда. Роль дитя-невесты приносила ей всеобщее одобрение. Хорошее дитя-невеста, так что неделю они провели в коттедже, снятом для них крестным Майкла, которая жила в большом доме в Норфолке. Коттедж был прелестен, с тростниковой крышей и большим открытым очагом в гостиной, где они еще и ели. Леди мой, крестная, устроила так, чтобы кто-то им готовил и убирал у них. И когда они приехали, в тот первый вечер по дому гуляли манящие запахи горящих поленьев и обжаривающихся цыплят. Кроули внес чемоданы, приложил ладонь к фуражке и уехал. А потом, подав им цыплят и показав сливовый пирог на каталке, ушла и повариха, сказавшая, что ее зовут Мэри. Они остались одни. Помнится, она подумала, вот оно, самое начало моей замужней жизни. Ее вечно счастливый кусочек после, и стала гадать, каким он будет. И Майкл был полон самого чарующего обожания. Вновь и вновь говорил ей, да чего же она прекрасна, как невеста. и какой прекрасной называли ее люди, говоря с ним. «И сейчас так же прекрасно», — сказал он, беря ее руку и целуя ее. Позже, когда они наполнили Рейнвейном два бокала из бутылки, оставленной им, леди мой, он предложил, «Давай выпьем за нас Луизу и Майкла». И она повторила этот тост и пригубила вино. А потом они поужинали и говорили о свадьбе, пока он не спросил, не хочет ли она... прилечь. Потом, когда она выскользнула из постели и надела одну из ночнушек, подаренных ей отцом, когда ей было четырнадцать и до сих пор остававшихся самыми любимыми, она подумала, как же повезло, что этот раз не был первым, потому как, по крайней мере, она понимала, что происходит и более или менее к этому привыкла. До этого, на самом деле, она побывала в постели с Майклом четыре раза. Первый был ужасен, потому что было так больно, а она чувствовала, что она не может сказать ему об этом, ведь он казался таким восторженным. Другие разы были получше в том, что больно не было, а один раз начало даже стало таким восторгом, но потом он принялся совать ей язык в рот, после чего она словно бы отключилась и ничего не чувствовала. Он, впрочем, похоже, не заметил, что в то время казалось было хорошо, Однако это случалось безостановочно всю первую неделю медового месяца. И она почувствовала в этом странность, хотя он то и дело уверял, как сильно любит ее, и постоянно говорил, что он чувствует и что с ним творится во время любовных утех. Он, похоже, не очень обращал на нее внимание. В конце концов она стала гадать, а этот острый сладкий трепет, словно бы что-то внутри ее начинает раскрываться, случается ли он на самом деле. В ту первую ночь, однако, она просто ощутила облегчение от того, что не больно и что ему это, похоже, дает наслаждение. Еще она вдруг ощутила, что устала, как собака, и заснула спустя несколько мгновений, забравшись обратно в постель. Утром она проснулась, поняв, что он вновь жаждет близости с ней, а потом была вся новизна совместного мытья в ванне и одевания и изумительного завтрака из яиц и меда, А потом они долго прогуливались в парке, где было озерцо с лебедями и другими водоплавающими, а потом в лесу. Стояло идеальное сентябрьское утро, спелое, ароматное и тихое. Они ходили рука об руку, видели цаплю, лисицу и большую сову, и Майкл совсем не говорил о войне. Всю неделю они приходили ужинать в дом леди Мой, где та обитала с компаньонкой в обстановке продуманного увядания. Большая часть дома держалась в заперти, а в остальной стоял невыносимый холод. Из такого дома, — подумалась ей, — хочется на улицу выйти погреться. Леди Мой подарила Майклу пару превосходных ружей, перде, принадлежавших ее мужу, и две акварели Брабазона. «Я перешлю их тебе», — сказала она. «А вам», — обратилась она позже к Луизе, — «Едва ли я могла выбрать подарок той, кого не видела, но теперь я познакомилась с вами и, между прочим, майки. По-моему, ты отлично для себя постарался, и я знаю, что делать». Она пошарила в большой вышитой сумке и извлекла маленькие часы из голубой эмали в обрамлении жемчуга, висевшая на покрытой эмалью цепи с брошью-заколкой на ней. «Их подарила мне моя крестная мать, когда я вышла замуж», — сказала леди. Время они показывают не очень точно, но вещь красивая. За ужином леди Мой расспрашивала Майкла о его корабле, и он много чего поведал ей о нем. Она пыталась быть, а потом выглядеть заинтересованной, однако мало что могла сказать по поводу числа пушек, которые установят на новом торпедном катере. И только перед самым их уходом леди Мой спросила об их планах, так как узнала, что вторую неделю отпуска Майкла они проведут в Хаттоне. «Мамочка так жаждет увидеть нас, и мы подумали, что ей будет приятно, если мы приедем. Я уверена, так и будет». Она заметила на себе взгляд леди Мой, но не смогла истолковать его выражение. «Я и вас тоже должна поцеловать», — сказала она, закончив обниматься с Майклом. Они шли обратно по дороге к своему коттеджу в темноте. «Ты ни разу не говорил мне, что мы едем в Хаттен?» «Разве нет?» «Должен был сказать. Я почти уверен, что говорил. Ты же не возражаешь, во всяком случае, верно?» «Нет». Она вовсе не была уверена. «Понимаешь, милая мамочка неважно себя чувствует и так ужасно обо мне беспокоится, что, кажется, она очень-очень тебя любит, понимаешь?» «Она сказала мне, что не может вообразить лучшей матери для ее внука». «Она была ошеломлена. У нас же тоже его пока нет или есть?» «Дорогая!» — он смеясь сжал ее руку. «Об этом ты первой узнаешь. Надежда всегда есть. Но ты говорила, что хочешь шестерых. Надо же с чего-то начать». Она уже рот открыла, чтобы сказать, что не хотела детей сразу же, прямо сейчас, и снова закрыла его. В голосе его слышалось поддразнивание, он говорил несерьезно, однако в хатане та же тема опять всплыла. Они пробыли там четыре дня, и она вызвала недовольство, и хотя Ци непосредственно с ней не говорила, недовольство было доведено до нее разными способами. У нее появились довольно сильные колики в животе, и Майкл отнесся к ней с большой заботой, припроводил в постель после обеда и дал горячую грелку. «Ты мил ко мне», — сказала она после того, как он наклонился поцеловать ее. «Ты моя маленькая, миленькая женушка. Между прочим, Цира сказала мне про один полезный прием. Когда ты поправишься, и мы займемся любовью, то будет полезно подложить под ноги подушку. Тогда сперме будет легче добраться до яйцеклетки». Она слюну сглотнула От мысли, что он обсуждал все это со своей матерью, вдруг поднялась тошнота. «Майкл, я далеко не уверена, что хочу заиметь ребенка так быстро. То есть я их хочу вообще-то, только хотелось бы сначала чуть побольше пообвыкнуть в замужестве». «Разумеется, обвыкай», — сердечно произнес он. «Только поверь мне, это произойдет, не заметишь как. И если будет шанс...» и другой тоже случится, то природа возьмет свое, и ты будешь чувствовать себя прекрасно. А теперь, миленькая, сосни, а я к чаю тебя разбужу». Но ей совсем не спалось. Лежала и беспокойно думала, отчего так им сильно хочется, чтобы у нее был ребенок, при этом ощущала вину за то, что сама не чувствует того же, что и они. Остаток недели прошел под музыку, и Майкл рисовал ее, и начал портрет маслом писать. Тут и шутки, и игры с соседями, и танцы, и судья, читающий им вслух, и все они относились к ней с поддразнивающей нежной снисходительностью, и была она любимым, лелеемым дитятей невестой Разговоры за столом радовали и будили воображение. В семейных шутках сказывалась большая начитанность и использовался куда больший запас слов, чем был у нее. Она спросила судью, которого приучилась звать Питом, не составит ли он ей список книг для чтения. «Он был в восторге», — заметил Майкл, когда они в тот вечер одевались к ужину. «Ты до того хорошо встраиваешься в мою семью, моя милая. Откуда тебе известно, что я просила его?» «Мамочка мне сказала. Ее очень тронуло, что ты попросила его». Все, приходившие то ли к обеду, то ли к ужину, расспрашивали Майкла про его корабль, и он всегда рассказывал им, как правило, весьма долго. Она заметила, что, как бы часто не он о превосходстве пушек «Эрликон» над «Босфорами» и Ролсами, Ци слушала с восхищенным интересом, словно слышала от него об этом впервые. В душе она находила эти разговоры скучными, еще скучнее даже, чем когда они говорили о войне вообще. сражений за Сталинград, о котором каждый вечер в новостях сообщалось, и бомбардировках германских городов. За все это время, на самом деле очень краткое, всего две недели, возбуждение, словно дымка в жару, почти совсем затмевало любое иное чувство. Она вышла таки замуж за своего чудесного пленительного Майкла, кто хоть и намного старше, и знаменитый, и храбрец, а выбрал ее». Разве не возбуждает, когда тебе не надо особо думать о своей внешности или все у тебя с мозгами в порядке? Не надо чувствовать, как она тогда чувствовала, что ты не очень образованна, если с утра до ночи тебе только и говорят, какая ты красивая, умная и талантливая. То была сказка, и она была счастливой принцессой, которая в девятнадцать лет уже попала в ту долгую и счастливую жизнь, какую в сказках обещают после. В конце недели они покинули Хаттон и отправились на поезде в Лондон. Майклу нужно было в Адмиралтейство, и они договорились встретиться на вокзале Ватерлоо. «А чем ты займешься, милая?» Она не знала. «Все будет со мной в порядке. Может, попробую дозвониться до Стеллы? Правда, на питманских курсах не любят, когда звонят их ученикам». Примечание. На курсах обучают скорописи Питмана, одной из систем стенографии для английского языка, созданной сэром Айзеком Питманом, 1813-1897 года жизни. Конец примечания. «Если не свяжусь с ней, то пойду в национальную галерею». «Деньги у тебя есть?» «Ой, нет-нет, боюсь, у меня их нет».